Я начинал раздражаться. Память работала вовсю, на меня плотным артиллерийским огнем обрушился град давних гумбольтовых обвинений и оскорблений и нескончаемая череда сегодняшних забот и тревог. Чего я лежу? Надо же готовиться, на носу полет в Милан. Мы с Ренатой отправляемся в Италию. Рождество в Милане, разве это не прелесть? До отъезда придется еще быть на судебном заседании. Судья Урбанович требует личного присутствия сторон. Разумеется, предварительно следует посоветоваться с Форестом Томчиком, адвокатом, защищающим мои интересы в процессе, который затеяла Дениза, дабы отсудить у меня деньги все до последнего цента. Кроме того, иск, предъявленный мне налоговым ведомством, Надо обсудить это малоприятное дело с бухгалтером Мура, моим финансовым советником. Со дня на день из Калифорнии нагрянет Пьер Текстер, якобы поговорить о ковчеге. А на самом деле еще раз доказать, что он был прав, отказавшись платить по тому злополучному кредиту, который я частично обеспечил из собственного кармана. Доказывая, он распахнет передо мной всю душу, а распахнув, будет ждать, того же самого от меня. Ибо кто я такой, чтобы не распахнуть душу перед другом? Встал вопрос и о разбитом Мерседесе. Что с ним делать? Продать или заплатить за ремонт? Я был почти готов бросить его, как железный лом. Оттуда еще Рональд кантебели со своими претензиями. Он мог позвонить с минуты на минуту. И все же... Я сдерживал настойчиво напор мыслей о безотлагательных делах. Преодолел порыв вскочить с дивана и засучить рукава. По-прежнему лежал на диванных подушках с гусиным пухом. Интересно, сколько птиц ощипано для одного дивана? И вспоминал Гумбальта: Упражнения на укрепление воли не пропали даром. Как правило... Предметом моих медитаций были цветы, букет роз, выплывший из прошлого или строения растений. У женщины с мужским именем Исаф я купил большую книгу по ботанике и погрузился в морфологии цветов. Не хочу быть верхоглядом и фантазером. Сьюэлл, антисемит, чепуха, пустая выдумка выгодное Гумбальту. Правда, в нашем кровном братстве и наших обещаниях было что-то настоящее. Кровное братство отражает реальное желание, но не вполне настоящее. Я вспомнил, сколько раз мы с Гумбольтом советовались и обменивались мнениями, прежде чем мне идти к Рикицу. В конце концов я сказал, хватит больше ни одного слова. Чувствую, что я готов. Деми Вонгель тоже поднатаскала меня. В то утро она придирчиво смотрела как я одет, и отвезла меня на такси на Пенсильванский вокзал. И вот сейчас в Чикаго я обнаружил, что, вспоминаю Рикетса, ничуть не напрягая память, Выглядел он привлекательно и моложаво, несмотря на седину. Бобрик низко нависал над долбом. Широкоплечий, с большими руками и красной шеей он напоминал грузчика, занятого перестановкой и перевозкой тяжелой мебели. На нем был темно-серый костюм. Тяжеловатый для легкого общения, он, тем не менее, начал разговор шутки. Вы, ребята, кажется, неплохо успеваете по моей программе. Такой вот свист прошел. Рикетс давно распрощался с армией, но любил уснащать речь солдатским жаргоном. Если бы вы слышали, как Гумбальд комментирует «в Византию на всех парусах». Да, говорят так, хотя сам я не слышал. Административных дел не в проворот. «Все в новинку, ведь первый год заведую. Вы-то как, Чарли?» «Как на курорте?» «Здорово, но все-таки пописывайте. По словам Гумбольта, в будущем году у вас на Бродвее пойдет пьеса». Гумбольт слишком торопится. «Нет, он замечательный парень, нам с ним хорошо». «Вы, говорят, уезжаете?» «Да, надо встряхнуться». Но я рад, что вы оба со мной. У вас, кстати, очень счастливый вид. У меня всегда счастливый вид. Людей это удивляет. На прошлой неделе одна подвыпившая дама пыталась выяснить, чем я болен. Потом сказала, что иду немного с космосом, а под конец заявила Радуйся жизни, пока она не смяла тебя, как пустую пивную банку. В глазах моего собеседника под низким бубриком Засветились тревожные огоньки. Вероятно, ему было не по себе от моей бойкости. Я всего лишь старался сделать так, чтобы разговор шел легче, но понял его настороженность. Он чувствовал, что я явился неспроста, что на уме у меня какая-то хитрость. Я весть не Гумбольта. Это было ясно. А весть от Гумбольта... Это всегда лишнее беспокойство, если не хуже. Мне стало жаль Рикетса, и я спешил закруглить вступительную часть. «Мы добрые приятели», — повторил я, — «для меня большая честь быть с ним здесь. Талантливый, душевный, мудрый гумбльд Он и поэт, и критик, и ученый, и педагог, и редактор. Одним словом, гений». Закончил Рикетс за меня. Вроде того. Спасибо. Я хочу сказать вам то, о чем сам Гумбольд никогда не заговорит. Я пришел к вам по собственной инициативе. Так вот, если вы не оставите Гумбольда здесь, это будет большой ошибкой. Не упускайте его. Интересная мысль. В поэзии есть такие тонкости, о которых могут судить только поэты. Да, как судили Драйден, Кольридж, По. Но зачем Гумбольту академическая должность? У него несколько иной взгляд на Принстон. Ему нужна не академическая должность, а академическое окружение. Вы знаете, так трудно найти свою нишу человека с тонкой душевной организацией. Университеты начали приглашать поэтов на академические должности. Рано или поздно вы тоже придете к этому. Вам выпал шанс заполучить одного из лучших. Человеческая память избирательна, но у меня она работает последовательно, методично, не упуская ни единого факта. Я явственно вижу Гумбольта, натаскивающего меня перед встречей с Рикетсом, Он приближает ко мне лицо самодовольной улыбкой. Я чувствую жар его щек и говорит, «У тебя талант на такие вещи уж, я-то знаю». Сую нос не в свои дела, он это хотел сказать. Такие, как Рикетс, никогда не выбьются наверх в протестантской стране. Ни в президенты корпорации не попадут, ни в председатели правления ни в Национальный комитет Республиканской партии, ни в Бюджетное бюро, ни в Комитет начальников штабов. Рикетцам суждено оставаться в роли младших братьев, а то и сестренок. Правда, о них заботятся, могут принять в клуб 20 век. Но годятся они только для обучения юных фордов и фаерстонов. Объяснять маленьким балбесам поэму о старом моряке. Гуманитарий, педагог, командир байскаутов, но все равно ноль без палочки. Вероятно, Гумбольд был прав. Я видел, что Рикетс не в силах переспорить меня. Глаза его испугно бегали. Он ждал, когда я наконец заткнусь. Ему не терпелось закончить разговор. У меня вовсе не было желания загонять его в угол. Но за мной маячил Гумбольд. Я приехал мучить беднягу Рикица, потому что мой друг глаз не сомкнул в ту ночь, когда выбрали Айка, потому что психика его не подкрепилась приятным стовидением, потому что он наглотался таблеток и спиртного, потому что растратил талант, потому что у него не хватало душевной стойкости, потому что был слаб, и согнулся под грузом американской прозы. Из чего он взял, что Принстон — заманчивое местечко? Конечно, по сравнению с шумным Нью-Арком и убогим Трентоном, Принстон — заповедник, курорт, святилище с собственным вокзалом, вязовыми аллеями, зелеными кормушками для птиц. Принстон похож на другой городок, который я посетил как турист. Сепской водный курорт, Врнячка, Баня. Нет, трудно найти другой такой уголок. Принстонский университет ⁇ это не завод, и не универсам, не офис огромной корпорации, и не бюрократическое общественное учреждение. Там все заняты каждодневной рутиной работой. Если же вам удается держаться подальше от рутинной работы, считайте, что вы интеллектуал или художник, то есть человек слишком беспокойный, тонкий, трепетный, чтобы восемь часов подряд торчать за письменным столом. Такому человеку нужно заведение высшего порядка. «Кафедру поэзии для Гумбольта», — заключил я. «Кафедру поэзии?» «Грандиозная идея!» — воскликнул Рикец. «Я лично обеими руками за. Да, и остальные тоже. Правда, есть маленькое «но». Если бы у нас были деньги. Мы же бедны, как церковные крысы. Кроме того, это новая административная единица. Для нее нужны смета, штатное расписание. С бухты-барахты такие вещи не делаются». Необходимо приложить определенные организационные усилия. Как обычно учреждаются новые кафедры? Обычно на частное пожертвование или вклад какого-нибудь фонда. 15-20 тысяч в год. Программа, как правило, составляется на 20 лет. С учетом пенсионного фонда это полмиллиона долларов. Таких денег у нас нет, дорогой Чарли. Да чего же обидно, что не можем пригласить Гумбольта? Просто сердце разрывается. Рикец заметно повеселел. Без усилий с моей стороны память вызвала из прошлого его седой бобрик, карие глаза бусины, розовые щеки. Вот и все, — подумал я, — когда мы обменялись прощальным рукопожатием. Отделавшись от меня, Рикец стал сама сердечность. Если б у нас были деньги, — повторил он, — я знал, что Гумбольд пребывает в лихорадочном ожидании, но не спешил. Я стоял на свежем воздухе под кирпичной аркой, и со всех сторон под дорожком из плетника и по газонам сбегались ко мне белки и попрошайки. Было ветрено и сыро, ветви в колечках и овалах скупого солнечного света. Бледное лицо Демми Бонгель, ее пальто с куним воротником, ее зовущие, касающиеся друг друга колени и остроносые туфельки, как у сказочной принцессы, ее раздувающиеся ноздри, которые говорили, как глаза, ее жадное дыхание, когда она целовала меня, обхватив за шею рукой в тугой перчатке и говорила, «У тебя все получится, Чарли. Замечательно получится». Мы прощались на перроне Пенсильванского вокзала. Такси ждало ее на улице. Гумбольд вряд ли бы согласился с ней. «Удивительно, но я оказался неправ. Когда я ступил на порог его кабинета, он попросил своих студентов уйти». Благодаря ему они предали литературой и постоянно толпились около него со своими рукописями. «Джентльмены», — объявил он, — «расписание сдвигается на час вперед, лекция не в одиннадцать, а в двенадцать, семинар в три тридцать вместо двух тридцати». Я вошел. Он запер дверь. В комнате стоял запах книжных переплетов и табака. «Ну?» — спросил он. У него нет денег. Он не сказал «нет». Ты знаменит, нравишься ему. Он в восторге от тебя и мечтает видеть тебя на факультете. Но на новую кафедру у него нет денег. Он так и сказал. Так и сказал. Теперь он у меня на крючке. Да, Чарли, он попался. Каким образом на крючке? Каким образом попался? Самым элементарным. Он не сказал «нет», не сказал ни при каких условиях, не послал тебя к чертям собачьим. Он спрятался за бюджет. ха ха, -ха. Негромко, не разжимая мелких зубов и словно задыхаясь, хохотнул Гумбольд, окутанный облаком табачного дыма. Он был похож сейчас на матушку Гусыню. Корова перепрыгнула через луну, Собачонка залилась от смеха. «В условиях монополистического капитала, — продолжал Гумбольд, — на творческую личность смотрят, как на жалкую скотину. Но эта фаза истории кончается. Даже если это верно, какое это имеет отношение к нашему делу? Нам с тобой надо кое-где побывать. Где именно? Потом. Все потом». «Но ты все-таки молодец!» Гумбольд начал собирать портфель. Он всегда так делал в ответственные моменты. Щелкнул замком, откинул змятую крышку, стал вытаскивать из портфеля книги, газеты, рукописи, пузырьки с лекарствами. От нетерпения Гумбольд переступал ногами. Казалось, будто ему коты вцепились когтями в края брюк. Потом так же торопливо начал запихивать в портфель другие книги, рукописи, пузырьки. Снял с вешалки широкополую шляпу. Подобно герою немого кино, собирающемуся в большой город со своим изобретением, Гумбольд был готов отбыть Нью-Йорк. — Напиши объявление студиозусом. — Буду завтра, — сказал он. Я проводил друга до станции, но он больше рта не раскрыл. Думал. На платформе Гумбольд вспрыгнул на ступеньку до потубного вагона, сквозь грязное окно помахал мне рукой. Я мог бы вернуться в Нью-Йорк вместе с ним, поскольку приехал только ради разговора с Рикетсом. Но когда у человека мания, лучше оставить его в покое.